Часть вторая. Глава 1 Самый длинный день. Январь 2622 года. Самые разные места. Синапский пояс. Всем, всем, всем. Воздух. Приказываю начать операцию Исфандияр. Адмирал Пентат Шахрави. Линкор Дарий под вымпелом контр-адмирала Ардашира Деведа материализовался над ночной стороной Махаона так, что диск планеты закрывал его от лучей звезды. Черная бронированная акула на фоне Черной Ночи. На ГКП посыпались доклады боевых постов. Есть выход из Икс-матрицы. Хвала, хура, Мазди. Все системы в норме. Температура люксогеновых детонаторов 5050. Связь в строю. Двигательный. Начинаю прогрев орбитальных маршевых. Орудия ракетной ПУ норма и так далее. Капитан первого ранга Сиевуш Фируз покинул рабочее место командира корабля и вытянулся перед креслом, где восседал самый молодой флотоводец Великой Конкорде. «Господин контр-адмирал, веренный мне линкор к бою готов!» Девет приподнял черную соболинную бровь и бросил через плечо вестовому. всем по стаканчику дуга». У нас есть пять минут, пока не соберется эскадра. И капитану. Связь с ордером. Слушаюсь. В это время послышался тревожный голос дежурного оператора поста информационной борьбы. Фиксирую облучение вражескими радарами. Авианосное соединение вышло на орбиту Махаона в 16.20 по времени Кирты. Расчет эскадренных маневров был лихим, на грани самоубийства. Визитная карточка боевого планирования Адмирала Шахрави. Группы боевых звездолетов выныривали из X-матрицы практически на уровне низких орбит. А это смертельно опасно, учитывая погрешность дельтазон люксогеновой машинерий Фрегат и десантный корабль погибли, материализовавшись в плотных слоях атмосферы Махаона нословно низкая цена за эффект внезапности Ардашир дэвет пренебрег положенным по уставу скафандром и щегоелл среди офицеров в белоснежном парадном мундире при золотых эполетах и палаше Чейфес был украшен созвездиями огненосных бриллиантов он снова изогнул бровь Я предупреждала шванты шахрави что затея с диверсиями может не сработать. Значит, стратегические радары ПКО не уничтожены. Ну что же. Допьем наш дуг и в бой. Никто не посмеет сказать, что адмирал Девет украл победу бесчестно, пусть даже и у друджвантов. В Кирте прогремели первые взрывы. Гражданская сеть накрылась как раз тогда, когда линкор Дарий разворачивал главный калибр, а операторы сообщали координаты первоочередных целей — управляющим контуром ракет «Космос-Земля». Гражданская сеть умерла. Десятки офицеров и рядовых, гулявших увольнение, остались без связи на долгие полчаса, пока не заработали дублирующие системы военной сети. А в это время комендатуру Кирты захлестнул хаос. «Павел семёнович мне сегодня вообще объяснят, что происходит? Хоть кто-нибудь, а?» Облик военного коменданта планеты генерал-майора Николая Леонидовича Вальковича был страшен. Он стоял, упершись кулаками в стол над немым телефоном. Только что связь работала. Панический голос начальника городской милиции доносило каких-то задержанных. И вдруг тишина. Прерванный разговор по сверхзащищенной кабельной линии переломил слабенький хребет генеральского терпения. Теперь он едва сдерживался, чтобы не запустить пепельницы своего зама. Потеря связи, потеря управления. Вы это осознаете, Павел Семенович? Он потряс безмолвствующей трубкой. Коммуникаторы не пашут, а теперь еще и телефон сдох. Что вы предпринимаете для исправления ситуации? Не надо блеять. Почему в расположении бардак и полное отсутствие? Что вы стоите с видом спутника? Зачем вы вообще ко мне, извините, приперлись? Помолчать? Полковник Клейн, только что прибывшись с докладом, припёрся отнюдь не помолчать. Просто поток комендантского гнева был так плотен, а суть доклада была столь невероятна, что у Павла Семеновича на секунду отнялся язык. Наконец он поборол себя. Товарищ генерал-майор, Да я, собственно, ну... Доклад. С крепости Леонид Буркатов успели передать, что над ночной стороной планеты радара засекли линкор и два авианосца. Какой линкор? Какие к бесу авианосцы? Полковник как-то совсем съежился, перестал тянуть стойку смирно и расстегнул воротничок, внезапно оказавшийся таким тесным. Товарищ генерал-майор, Линкор Дарий. Авианосец. Один опознан, как Артур Фарнбак. Клоны. Коля, это война. Тремя часами ранее в центральном коллекторе водоснабжения Одинцовского района Кирты появился шикарный белый пудель. Невозможной красоты собака с семитским профилем, кудряшками и электронным ошейником. Приблудная животина приблудилась не где-нибудь, а в операторской водонапорной башне, вызвав немедленный поток сюсюканья со стороны сотрудниц. Скучная рутина преслеживания за безупречностью механизмов и систем рухнула под натиском лохматого, улыбчивого и черно-макроносого. «Ух ты! Откуда такой? Люда, ты погляди!» «Ой, ты что, потерялся? Ну-ка, дай-ка хоть погляжу!» Не укусишь? Да нет, ну что ты. Сразу видно, отличный, домашний, воспитанный пёс. Через пять минут обе оператора были покорены. А Люба призналась, что хочет такого славного затискать и замучить, что и было ею сделано. Однако добавила вторая. Ошейник-то какой. Электронный ошейник, да непростой. Тут и чип, наверное, не глупее, чем в моём планшете и блок питания. Глянь, какой роскошный ошейник. Это ж как тебя хозяева проморгали. Да брось ты, как проморгали, так и найдут. С такими ошейниками собаки не теряются. Если, конечно, под грузовик не попадут. Типун тебе на язык. Пойдем лучше в столовую, добудем у тети Мани колбасы покормим его. Вон он какой несчастный. И девушки удалились в направлении тёти Мани, а несчастный остался чинно сторожить пульты управления. Из-за двери в коридоре послышались догадки. Каким образом такая шикарная собака прошла незамеченно через проходную? Потом голоса удалились. Пудель, при виде которого на ум приходило имя Ивана Куприна, встал на задние лапы, а передний хлопнул по кнопке блокиратору входа в водонапорную башню. Двери с шелестом разошлись, обнажив технические коридоры, где бурлила вода в нагнетающих контурах и блоках фильтрации. Собака безошибочно дотрусила до раздаточного канала и склонила голову над хрустальными струями. Хитроумно мошенники раскрыли из гнезда дополнительных батарей питания. В воду полетели 12 капсул. Их оболочки не слышно треснули и рассыпались, навсегда исчезнув из нашего повествования в грохочущем потоке. Геройка у прина сидел в операторской, поедая колбасу, когда на проходную явилась хозяйка. Плотная брюнетка лет 35 долго извинялась и благодарила, после чего удалилась с обретенным любимцем на поводке. А в воде стремительно таял бесцветный реактив известный специалистом как TBD, тетрабромдибензопэдиоксин, яд чудовищной силы. Полковник Павел Семенович Клейн, исполнявший обязанности заместителя генерального коменданта планеты Махаон, тяжело опустился на стул, распустив душный воротничок еще на одну пуговицу. Война, товарищ генерал-майор. Клоны напали. Вот тебе и Москва, Хасров, братья навек. — Надо вскрывать красный пакет, — констатировал комендант. Он налил из графина воды, подумал и прильнул прямо к граненому горлышку, оставив на столе полупустой стакан. Стаканом завладел Клейн. Он подошел к питьевому фонтанчику, что притаился за стойкой с документами, наполнил его и выпростал одним могучим глотком. Генерал-майор стоял возле сейфа и рвал неподатливую обертку красного пакета. «Паша», — сказал он, — «если это война, то пить воду из гражданской сети водоснабжения не рекомендовано. Если были диверсии, где гарантия, что коллекторы не отравлены?» «Да ну тебе к черту!» — устало отозвался полковник Лейн. В этот миг здание комендатуры дрогнуло, подалось к центру только что украсившемуся исполинской черной дырой. А через пика секунды по коридорам, вентиляционным шахтам, технологическим отводам неслась гиперзвуковая волна плазмы, испепеляя стали камень. Причиной катаклизма стал комендор башни номер 2 линкора Дарий, выбравший из списка обязательных целей пункт «Генеральная комендатура». Указующий перст воплотился в могуществе термобарического снаряда калибром 545 мм. Он разнес здание буквально в пыль. Генерал-майор и его зам сгорели, не успев понять, что горят. Полковник Клейн так и не узнал, что принял критическую дозу сильнейшего яда. А знал бы, поклонился в ноги клонскому пушкарю, который избавил его от очень неприятной смерти. Вечный жетон генерал-майора перестал давать уникальный сигнал в военную сеть. Метка погасла в таблице опознавания на парсыре крепости Леонид Буркатов. Спутники еще работали, обеспечивая полное планетарное покрытие. Пока еще работали. Через короткие четверть часа стало не до таких мелочей. Но в ту минуту командир крепости понял, что превратился в старшего начальника над всей Махаунской обороны. Капитан первого ранга блин возглавлял стратегический объект первостепенной важности. Он обеспечивал прикрытие орбиты. Крепость, два фрегата и 48 истребителей. Это все, что стояло между эскадрой вторжения и планетой. Нашей, черт возьми, планетой. По этой простой причине, когда с борта линкора Дарий поступило предложение о сдаче, так как сопротивление бесполезно, Коперанг блин выгнал связиста из-за пульта, открыл забрало шлема, схватил микрофон и ответил такой матерной тирадой, что покраснели все, от боцмана до перебора. Хотя всего-то нужно было переключить канал связи на свой шлем, без всех этих эффектных жестов. Да что там говорить, сдаваться тоже было нужно. Единственное разумное решение. Превосходство клонов было не просто подавляющим Черт бы с ним с числом. Воспользовавшись полной неожиданностью, эскадра Великой Конкордии уверенно завладела самым главным — стратегической инициативой, и теперь развивала ее каждую минуту, вырубая сектора обороны и разрушая связь. Что-то такое и озвучил начальник особого отдела крепости Кап-2 Корнила. Мол, людей пожалей. О победе и речи нет, так ведь даже не задержим паразитов. Четверть часа максимум, потом кранты, всем кранты. Особист проявил слабость на закрытом командирском канале, никто не слышал. Поэтому Вастрасаблин ответил также тактично, без ненормативщины. Если испугался, мой тебе совет, застрелись. Только глупость это. Клоны, мать их, все сделают сами. Зачем тратить казенный боеприпас? Да я так, в виде предложения. Ну и хорошо, тогда будем воевать. Примечание. После уничтожения крепости сохранился бортовой самописец, так что разговор приведен дословно. Потом была лютая ракетная дуэль, а потом вступил в дело главный калибр. А еще из ангаров стартовали 12 «Горынычей» Махаонского крепостного полка. Леонид Буркатов долго жил в огне, сильно посрамив прогноз особиста. Целый час орудия крепости посылали снаряды за орбитальный горизонт, ракеты не позволяли линкору Дарья и Мониторам выйти на дистанцию ближнего боя. Многоцелевой ракетный комплекс титанир в утяжеленном крепостном исполнении Это такая штука, что подставляться лишний раз не захочется никому. В результате крепость разбирали на запчасти флугеры с борта от Турфорнбага. А это дело не быстрое, учитывая плотный огонь ПКО. Наконец, адмирал Дэвид потерял терпение и отдал приказ. Линкору и мониторам выйти на дистанцию прямого выстрела. Из-за планетного диска выползли три артиллерийских динозавра. Один большой и два помельче. И вот тогда заговорила доселе молчавшая ПКО с поверхности Махаона. Абсолютно все мобильные батареи ушли в леса с мест дислокации в ходе неожиданных внеплановых учений. Их постоянное расположение было распахано перерыто. Да только впустую старались клонские комендоры. А вот наземное ПКО постаралась. Ракеты «Зенит-М» дали попадание в группу маршевых «Дарья». Вынудили один монитор замолчать и сшибли с орбиты фрегат. На мостике конкордианского линкора состоялся диалог, претендующий на место в учебниках истории. «Господин контр-адмирал», — подал голос связист. «Есть их связь со штабом. Адмирал Шахрави вызывает» дашир дэвет перевел вызов на личную консоль и собрался поприветствовать начальство как полагается но адмирал был не склонен к уставным нежностям. сразу без приветствий как только установился визуальный контакт ван дэвет что происходит уже почти два часа с момента выхода из кадра из экс матрицы вы не только не начали высадку вы все еще не завладели орбитой доложите потери При материализации погиб фрегат и десантный корабль. Огнем ПКО противника уничтожен еще один фрегат. Повреждены линкор Дари и один монитор. Потери флугеров. 4 торпедоносцев Раваши, семь штурмовиков Кара, три тяжелых истребителя Варегна и 11 Абзу. Поврежденных достаточно. Прервал Шахрави. Советую вспомнить, что сделал турецкий султан Мехмед со своим пашой который потерял слишком много янычар при штурме Мангупа. Вы осознаете, что линкоры-авианосец Атур Фарнбак нужны на главном стратегическом направлении, в целости? Долго вы намерены сидеть на орбите занюханного дэвами Махаона? Через трое суток. Слышите, трое суток? Я хочу услышать доклад о полном захвате планеты. Отбой! Господин без пяти минут бывший контр-адмирал. Мангуб? Что такое Мангуб, подумал Ардашир. Но командующий расстроен, это точно. Эскадра отходила. Эскадра перегруппировалась. Блицкрик в данном узле координатной сетки провалился. К сожалению, таких районов было немного. Мелкие события, мелкие детали жизни складываются в огромный поток, который в состоянии своротить горы. А если и не горы, так хотя бы один, не самый представительный отряд вторжения. Урдалак из Кирты наводил ужас на целый город, и никто из ужасавшихся гражданских не знал, что ненормальный кровожадный псих прорядил ряды клонской агентуры чуть ли не на треть. Комендантский час... Извольте видеть, оставшиеся две трети не могут действовать, так как собирались, во всю ширь. Агенты, связные, курьеры дипслужбы, диверсанты, наблюдатели, весь сложный механизм нелегальной разведки заскрежетал и принялся сбоить. А виной всему маленькая соринка в мозгу нездорового человека, выгнанного болезнью на улице города. Не могли и мудрый адмирал Шахрави и весь цитат и базор кучесть то, что нездоровый, а что там стесняться, двинутый на всю голову от Вайштраля до Зирвана маньяк, окажется военным медиком, прошедшим подготовку в очень непростых войсках, чья наблюдательность специально тренирована, чья интуиция и рефлексы заточены в весьма специфическом направлении. Впрочем, в каком именно направлении неизвестно. Ведь кто знает, что творилось в бедной башке доктора Скальпеля.